вспоминали интересные и смешные истории, отдыхали душой, как умели. Это было необходимо, как еда, как сон. Нина много рассказывала мне об Анне Андреевне, читала на память строфы из поэмы, которую пишет Ахматова. Летним вечером у Камской воды я впервые услыхала несколько странных, безукоризненно отточенных шестистиший, не очень понятных и словно бы произносимых тем, запомнившимся мне с первой встречи, Далеким, холодным, отчужденным голосом. Это начиналась поэма без героя. Нина тогда ничего не знала об Анне Андреевне, кроме того, что она в Ленинграде. И никуда она оттуда не уедет, ни за что не уедет, убежденно твердила она. Однако, слава Богу, получилось по-другому. Время шло. Минул июль. последние дни свои. Принеся нам тревожную весть о первой бомбежке Москвы. Помню утро, когда мы сошлись у репродуктора, одни только женщины, главным образом молодые, почти все с детьми на руках, как молча разошлись, прослушав горькие слова. В этот день маленькая почта пристани Берсут приняла небывалое для нее количество телеграмм. Москвичи догадались о том, что мы услышим о бомбежке, и спешили нас успокоить, заверив в том, что Москва стоит на месте. Надо было думать о будущем. Небольшие деньги, которые я успела заработать перед отъездом, уже кончались, а новых ждать было неоткуда. Муж мой был в армии, на действительной службе. Числился рядовым в музыкальном ансамбле одной крупной подмосковной воинской части. Он уехал на фронт на второй день войны, даже не успев заехать в Москву, проститься и ничем нам помочь не мог. Я решила съездить в Чистополь, городок на противоположном берегу, куда нас должны были в конце лета отвезти на зимовку. Поглядеть, не найдется ли какой-нибудь работы. У меня уже была возможность ехать. Ко мне приехала моя мама и приняла от меня Таню. Чистополь — купеческий старый городок, приземистый, устойчивый. Один из тех, о которых навсегда сказал поэт как на каменной реке, глаза темно, когда на дубовых коленях стоят города. «Что еще за дубовые колени?» — спросит какой-нибудь придиры. И, пожалуй, никто ему этого не объяснит. Что уж то объяснять, если сам не понимает, как это точно увидено и сказано. Именно так, на дубовых коленях. Эти рубленные приземистые дома на высоких цоколях. Может быть, они-то и есть дубовые колени? Этот город пыльный, суховейный, далеко ли до Заволжья, и все-таки не совсем безлесный, далеко ли до Урала, и стал военным пристанищем советской литературы. Там было уже много писательских семей, выехавших из Москвы позднее нас с детьми. Жили пока суд да дело в помещении школы, превращенной на летнее время в общежитие для эвакуированных писателей. Иные никак не хотели расставаться с иллюзиями, все верили, что до зимы вернутся домой, в Москву а иные, более осмотрительные, обосновывались уже для зимовки. Что до работы, то те немногие возможности, которые существовали в Чистополе, местная газета, местное радио, были уже прочно заняты. Стало ясно, что устраиваться на зиму в Чистополе трудно, да и просуществовать там без заработка я с семьей не смогу. Но в один из своих приездов я встретила на пристани родню, двоюродную сестру с семьей. Они ехали на работу выше, по камень. Никому тогда неизвестный райцентр Набережные Челны. Сестра должна была работать врачом в местной больнице, а муж ее принять под свое начальство курсы механизаторов сельского хозяйства. Они стали звать нас с собой и скоро прислали с места письмецо с тем же, уже более определенным приглашением. В конце августа я свезла своих вверх по каме в Набережные Челны и, устроив их там, уехала в Москву. Надо было работать, кормить семью. Весточка с фронта от мужа моего очень долго добиралась и все-таки добралась в Берсут. Я надеялась связаться с ним, может быть, даже повидаться. Стоял конец августа, ясный и синий. Кама в своих склоняющихся к берегах была ослепительно хороша. И на душе у меня тоже было ясно, как все вокруг. Я чувствовала, что поступаю правильно, возвращаясь к нормальной жизни и работе. И я радовалась путешествию с интересом оглядываясь вокруг. Я запомнила городок Елабугу между Чистополем и Челнами на противоположном берегу. Туда я знал тоже отправили несколько писательских семей, и в их числе, знал я тогда об этом или нет, Марина Ивановна Светаева с сыном. Стоял конец августа, ясный и синий.